Глава 27. Я даже не помнила, когда так нервничала. Наверное, никогда. Потому что ещё никогда я не собиралась сказать отцу, сидящему в тюрьме, что его девятнадцатилетняя дочь выходит замуж за человека, являющегося её опекуном, и по совместительству сводным братом покойной жены, которого он не слишком жалует, и который, ко всему прочему, вдвое старше её». Расправив на коленях ткань кремовой юбки, я украдкой бросила взгляд на Алекса. Он выглядел совершенно расслабленным и умиротворённым. Длинные пальцы отстукивали неспешный ритм по двери автомобиля, пока он следил за пейзажами, сменяющимися за окном. «Нервничаешь». Повернувшись, он скользнул глазами по моим нервно сжимающимся ладоням. «Ещё никогда так не волновалась», — честно призналась я, втискивая ледяную руку в его. «Не стоит, Тина». Большой палец, ободряющий, потер кожу запястья. «Что плохого может произойти? Максимум, твой отец не даст нам своего благословения. Ты уже взрослая и вольна принимать самостоятельные решения. А я достаточно циничен, чтобы наплевать на мнение Колтона. Что бы он ни сказал, это ничего не изменит. Ты и я поженимся. Так к чему напрасные переживания?» Потому что я люблю папу и хочу, чтобы он принял наш брак. Если отец не может присутствовать на свадебной церемонии, то я хотя бы буду знать, что он не будет за меня переживать. Я бы не слишком рассчитывал на это, Тина. Вероятность того, что твой отец примет наш союз, стремится к нулю. Ты, видимо, совсем не знаешь папу, Алекс. Я посмотрела на него с Главное для него моё счастье. Лицо Алекса пересекла привычная усмешка. «Скоро увидим». Пройдя уже знакомую процедуру досмотра, мы вошли в комнату для свиданий. Придвинув дополнительный стул, Алекс сел рядом со мной и, положив руку на моё колено, ободряюще его сжал. От него веяло спокойствием и выдержанностью, и каким-то чудесным образом оно распространилось на меня. Разве я виновата в том, что полюбила человека старше себя? Ведь сердце не выбирает. Кем бы я стала, если бы отказалась от Алекса в угоду мнениям общества? Предательница собственной души. Нет, я всё делаю правильно. Режущий слух звонок и о том, что заключённого провели в комнату. Папа стоял в дверях и тепло мне улыбался. Вернув улыбку, я слегка помахала ему рукой, и вдруг его лицо стало стремительно бледнеть. Я пыталась поймать его взгляд, чтобы понять, чем вызвана подобная реакция — Однако отец больше не смотрел на меня. Он смотрел на Алекса. С какой-то безысходностью и даже суеверным страхом, словно увидел призрака. Выражение моего спутника оставалось безмятежным. Но в глазах снова была пугающая бездонная тьма. Надзиратель подтолкнул приросшего к месту отца в спину, и тот, опомнившись, двинулся к столу. Его шаги были тяжёлыми и медленными, словно он заставлял себя переставлять ноги. «Здравствуй, дочка». Вымучив слабую улыбку, он слегка коснулся шершавой ладонью моей щеки. «Я скучала, пап. Здравствуй, Колтон». Голос Алекса не был громким, но почему-то его приветствие прозвучало как раскат грома. «Алекс». Отец слегка кивнул. Голубая вена под его глазом задёргалась, что бывало очень редко лишь в случаях, когда он сильно волновался или злился. «Пап, знаю, в последний раз мы расстались не слишком хорошо, и прошу за это прощение. Я виновата посмотрела на него. Я не имела права повышать голос, и мне жаль, что я расстроила тебя». «Всё в порядке, дочка. Дела семейные. Главное, сейчас ты здесь. Как твои дела? Как учёба?» От укрылось, что он намеренно не смотрел на Алекса и вообще вёл себя так, словно того не было в комнате. Всё хорошо, пап. Немного напрягает философия, но в целом мне нравится. Я совсем не жалею о том, что выбрала именно этот факультет. Я рад, милая. Хорошо, что ты идёшь за своей мечтой. Мама тобой гордилась бы. Как тюремная еда, Колтон. Неожиданно вмешался металлический голос Алекса. Говорят, рацион меняют каждые две недели. Повезло. 20 лет назад нас кормили одними макаронами. «На завтрак, обед и ужин». Рот отца сжался в линию, ноздри затрепетали, когда он перевёл глаза на моего спутника. «Не жалуюсь, но это потому, что я сижу по статье за экономическое преступление, а не за торговлю наркотиками». Алекс ничего не ответил, лишь продолжил сверлить отца почерневшим взглядом. В воздухе искрило напряжение, и я почти видела мрачную тучу, нависшую над столом. Моё сердце металось между двумя мужчинами, и я совершенно не знала, что делать. Они оба были мне дороги, и меньше всего мне бы хотелось, чтобы они конфликтовали. Мы с Алексом ездили в Барселону на выходные, пап. Выпалила я первое, что пришло в голову. Гуляли по твоему любимому, по Сео де Грася. Я, как всегда, кормила голубей, и мы были в музее Пикассо. «Ты ездила с ним в Испанию?» Упавшим голосом переспросил отец, ошарашенно глядя на меня. «Вдвоём». «Я говорила тебе, Алекс, очень добр ко мне. Мы провели замечательные выходные». С натуженной улыбкой я перевела взгляд на Алекса, мысленно моля его хоть что-нибудь сказать. «Да, Колтон», — кажется, он прочёл мои мысли. «Когда ты совершаешь добро, оно всегда возвращается к тебе сторицей Кажется, так ты любил говорить». «Ах ты, ублюдок!» — зашипел отец, и его лицо исказилось самой настоящей ненавистью. «Тварь, недостойная топтать землю! Ты отравляешь всё, к чему прикасаешься, а теперь запустил свои ядовитые когти в мою дочь. Думаешь, я не знаю о твоих тёмных делишках с арабами? Откуда берутся твои грязные деньги?» Я опешила. Папа раньше никого не обзывал, тем более такими ужасными словами. А если и злился, то не показывал этого на людях. «Пап!» Я вцепилась в его сжатую в кулак руку, тщетно пытаясь удержать в себе слёзы. «Не надо так. Пожалуйста. Алекс дорог мне». «Грязные деньги, Колтон?» Алекс насмешливо поднял бровь. «Серьёзно?» «Это говорит человек, который сел за взятку?» «Не слушай его, Тина. Не верь ни одному его слову. Знаешь, кто он?» Глаза отца лихорадочно блестели. Он торгует оружием. Преступник мирового масштаба. Я всегда говорил, у гнилого дерева гнилой урожай. Он осёкся, потому что Алекс, до этого вальяжно сидевший в кресле, заметно подался вперёд. В его глазах полыхала ярость, горячая и обжигающая. «Я бы на твоём месте лучше выбирал выражение, Колтон». Он по буквам чеканил слова, от отчего моя кожа покрылась нервным ознобом. «Единственная причина, по которой я выслушиваю это дерьмо, твоя дочь. Но моё терпение не безгранично. Никогда им не славился». «Как будто тебе есть дело до моей дочери», — ревкнул отец так, что надзиратель, до этого скучающе стоявший в углу, с подозрением уставился на нас. «Ты используешь её». Пользуешься добротой и наивностью, заставляя верить, что заботишься о ней. Он развернулся ко мне и с силой сжал руку. «Не верь ему, милая. Ты же у меня умная девочка. Он наговорит тебе столько всего. Не позволяй вводить себя в заблуждение. Он плохой человек, очень плохой». «В длинном списке моих пороков никогда не числилось вранье», — холодно заметил Алекс. «Тина». «Думаю, пора сообщить твоему отцу счастливую весть». До крови, впившись ногтями в ладони, я не решалась поднять взгляд на папу. Боже, всё пошло совсем не так, как я хотела. Хуже просто быть не могло. «Какая новость, дочка?» Голос отца стал тихим, едва слышным. «Алекс, мы...» Я пыталась проглотить панику. «Мы с Алексом помолвлены. Он сделал мне предложение». В эти выходные в Барселоне. И я сказала «да». Заставив поднять глаза на отца, я постаралась звучать твёрдо. «Я люблю его, пап». За столом воцарилось гробовое молчание. Алекс молча буравил отца взглядом, пока тот, съёжившись невидяще, смотрел поверх моего лба. «Пап». «Нет». Отчаянный крик разорвал спёртый воздух помещения. «Нет, ни черта, ублюдок». Отец брызгал слюну и трясся, отчего стал походить на сумасшедшего. «Ублюдок, ты это мне назло! Касался моей девочки своими грязными преступными лапами! Я убью тебя, убью!» Надзиратель сорвался с места и обхватил отца за локти. Он извивался и пинался, продолжая выкрикивать страшные слова обвинений и проклятий, пока мужчина тащил его к железной двери. От этого жуткого зрелища Его ужасных слов я закрыла лицо руками и зарыдала. «Тина, милая, не делай этого. Беги от него». «Ты ничего не можешь изменить, Колтон», — произнёс Алекс, притянув меня к себе. «Мы поженимся. Нравится тебе это или нет?» Схлипнув, я прижалась к его плечу, пытаясь найти успокоение. «Папа никогда не примет наш брак. Теперь я это точно знала». Домой мы ехали молча. Моя голова покоилась на груди Алекса, пока он поглаживал мои волосы. То, что произошло, не повод для грусти, Тина. Я знал, что так будет. Почему он так ненавидит тебя, Алекс? То, что твой отец испытывает ко мне, нельзя назвать ненавистью. Он презирает меня и до смерти боится. Гремучая смесь. Но, как я уже говорил, мне плевать на его мнение. Я подняла на него красные от слёз глаза. Я надеялась, что когда-нибудь вы сможете нормально общаться. Этого никогда не случится, Тина, потому что я презираю твоего отца в равной степени. Я была слишком раздавлена случившимся, чтобы пытаться спорить с ним. Вернувшись в свою комнату, нашла в тумбочке успокоительное и выпила две таблетки. Что произошло между этими мужчинами? Что они так относятся друг к другу? Казалось, весь мир был против нас с Алексом. Даже у самого близкого мне человека я не смогла найти поддержки. Через полчаса таблетки подействовали, веки отяжелели. Тяготы дня становились размытыми и далёкими. Я почти провалилась в сон, когда зазвонил мой мобильный. На экране мерцал незнакомый номер. Сев на кровати, я приняла вызов. «Тина, дочка, это папа», — раздался приглушённый взволнованный голос. «У меня мало времени. Слушай внимательно, милая. Этот человек опасен. Не верь ни одному его слову. Алекс наверняка наговорил тебе про меня ужасные вещи. Это из-за него я попал в тюрьму. Мои старые знакомые в прокуратуре мне рассказали, что он подкупил несколько чиновников, чтобы на меня завели дело. И ситуация с твоим опекунством тоже тёмная. Элизабет». Она была тонкой и чуткой и никогда бы не передала дочь в руки такого ублюдка. Она видела Алекса насквозь. Малолетний преступник, не способный ни о ком заботиться. Его младший брат погиб из-за него и его грязных дел. Беги от него, милая. Позвони к Арбердам, они спрячут тебя. Милая ты здесь. Если бы с размаху ударили по моей голове бейсбольные битой такого эффекта бы не было. Что за чушь он несёт? Алекс фабриковал дело. Подделал документ о моём опекунстве. По его вине погиб братишка. Нет, нет. Это ошибка. Папа что-то путает. злиться, потому что хочет лучшего для меня и не одобряет. Милая, просто верь мне. Я тебя когда-нибудь обманывал. Я люблю тебя. Карберты ждут твоего звонка. Мне нужно бежать, моя хорошая. Надеюсь, ты поступишь правильно. Трубка выпала из моей ослабевшей кисти, упав на одеяло. В голове стоял шум, земля уплывала из-под ног. Почему-то сильно колола подмышками. «Нет, это не может быть правдой». «Алекс, он не стал бы мне врать». Спустившись с кровати, я на дрожащих ногах вышла в коридор. Через приоткрытую дверь кабинета струилась золотистая тонкая полоска света. Не удосужившись постучать, я распахнула дверь и застыла на пороге. Алекс сидел за ноутбуком всё в тех же пленивших меня очках, сосредоточенно всматриваясь в экран. «Что-то случилось, Тина?» Он не поднимал глаз. «Прости, я сейчас немного занят». «Это ты посадил моего отца?» — прохрипела я, медленно приближаясь к столу. «Ты подделал документы на моё опекунство?» Оторвав взгляд от монитора, Алекс снял очки и вонзился у меня тяжёлым взглядом. Сердце колотилось, как бешеное, своим способом умоляя, чтобы услышанное только что оказалось неправдой. «Ты, наконец, начинаешь задавать правильные вопросы, Тина». Он поднялся из кресла и обошёл стол. «Время получить на них ответы».